Глава 17. Чего такая кислая? Неужели квест не понравился? Лика догнала меня на лестнице и зашагала рядом к выходу из квест-здания. Я думала, тебе понравится. Круто же было. Да, было круто. Только вот совсем не круто было, когда Жанка меня сожрала. А потом забашил и Андрея, и квест закончился. В ангаре загорелся тусклый свет люминесцентных ламп, и я получила возможность оглядеться. И тут же захотела выколоть себе глаза, когда мимо нас прошла какая-то бабёнка и повисла на шее этого сожранного жанка и дьявольского отродья. Ага, крутой квест. В пекло короля, в пекло корону, сжечь их всех. Толкнула дверь и тут же оказалась на улице. Мелкая морозь дождя порадовала, но сообразив, что на мне лишь тонкая кофточка, которая легко промокнет, я предусмотрительно осталась на крыльце под кутцем козырьком. Тогда, может, еще сходим? Там еще есть квесты с актерами, но уже не в таких огромных помещениях. Типа, знаешь, еже на маньяка или как его. Она задумалась, отступая, когда дверь распахнулась и на пороге объявился его высочество князь. Silent Hill, кажется. Андрей стрельнул взглядом по Наме и я отвернулась, глядя на всё расходившийся дождик. Орлов, куда ты под дождь? Барышня, появившаяся следом за ним, чуть не ринулась спасать своего суженого, но вовремя остановилась и подошла к нам с Ликой. Чокнутый. Вынула из кармана пачку и подкурила, щуря один глаз. А я уже привычным за последнее время рачьим подавила злость, пытаясь не пялиться на даму сердца этого козла. Хотя я и видела их совместное фото, но вживую девушка выглядела иначе, еще больше пафоса, так и проще вы изо всех щелей. Курить будете? дождалась отрицательного ответа и убрала пачку в карман лёгкой ветровки мятного цвета Херня, а не квест. А ты новенькая, что ли? Вскинула глаза на собеседницу и едва удержалась от едкого замечания. Вот вы где. Жанка вывалилась на крыльцо очень вовремя. Избавила меня от необходимости отвечать и от возможности затеять ссору. Через год за подругой на крыльце появились парни из похода, и встали неподалёку. Ну, как впечатление снова вопрос ко мне. Да что за день-то? Офигенно. Вот прямо сейчас пошла бы и повторила. Подруга показала мне язык, алика приобняла и чмокнула в щёку, шутливо подкалывая: "Не лезь к девке. Её сегодня бешеная баба-зомби покусала. Так что лучше отвали". Жанка показала язык и лике. И откинула голову на плечо подошедшему парню. Боре кажется. Тот чмокнул её в висок и отступил, выходя под дождь. Нахмурилась, глядя вслед удаляющемуся шатену, и перевела вопросительный взгляд на подругу. За машиной пошёл. "Ты снила, Жанка?" и обернулась, когда открывшаяся дверь упёрлась ей в спину. Из здания вышли остальные ребята, которых я видела впервые. Но они тоже были на квесте и, видимо, уже успели познакомиться с моими подругами. Три парня и две девушки подтеснили нашу компашку на крыльце. Мизон, может, к тебе поедем? В клуб надоело. Блондин, имени которого я не знала, скучающе потянулся и приобнял подружайку Андрея, глядя на соседа. Шатен с зелеными глазами и татушка и на тыльной стороне ладони. Он-то Нюха хотела искупаться в бассейне, раз ее с собой не взяли на озеро. Думала уже нельзя сильнее ненавидеть этого козла, но оказалось ошибалась. Отвали, Эдя, сам купайся под дождем. Обиженно надула губки Танюха, пока я считала от одного до десяти, потом обратно. Только бы не разораться в голосину. Таня значит, которую купаться не взяли, значит Таня была до меня, и осталась после зашибись. Одно верно, Шатенух молнулся и кивнул. В клуб реально надоело. Поехали ко мне, только по дороге жарову закажем. И он принялся тыкаться в телефоне второй рукой, затягиваясь сигой. К крыльцу подъехал чёрный гелик, и парни скомандовали, солидарно переглядываясь. Да мы вперёд. Таня торопливо рванула к переднему пассажирскому. За ней же Лика потянувшая меня за руку, но я не сдвинулась с места. Садиться к нему в машину? Да щас, ага. Я с Жанкой поеду. Я вцепилась в руку стоящей рядом подруги. И так и вынула, провожая сбегающую поступеням Ликуа. К моему облегчению белая Toyota подошла и парканулась вслед за Геликом. И Жанка потянула меня к машине. Хорошо, что Боря не пешком. Мировой паренье. В машину набились как кильки в бочку. И когда меня поставили перед выбором садиться на колени тому самому гварну, кажется, Эдико. Или он сядет ко мне, я естественно выбрала меньшее из зол. Просто водителей было всего два. А остальные, как я поняла, уже накатили перед квестом. А до такси почему-то они не додумались. Ехали быстро и весело. Хотя Боря очень аккуратно управлял тачкой, учитывая, что на каждой кочке я билась головой в потолок. Спасибо ему. В городе заскочили в пиццерию и, забрав с собой несколько перевязанных бечевкой коробок пиццы и еще какой-то снеди, двинулись к новым многоэтажкам. Видимо, там жил бизон, потому что когда машины заехали во двор новостройки, проканулись не подальку от подъезда, и парни заглушили моторы. Мы, почувствовав наконец свободу, вывалились из тачек и почти бегом ломанулись под козырек. Бизон. Кажется, его звали Ваня. Открыл нам двери, пропуская в сухой подъезд, пропитанный запахами краски и свежего ремонта. Лика и Жанка о чём-то переговаривались, периодически хихикая. Я же в их беседу не вникала, размышляя, какого хрена я вообще здесь делаю. Мне следовало бы свалить домой, в свою новую постельку, ведь завтра на работу. Но я упрямо не хотела возвращаться в тот дом. Хоть убейся. Загрузились в два лифта. Мы с девчонками и Борей попали в пассажирский, а остальные в грузовой. Подъём на пятнадцатый почти не ощущался. Лишь плавно качнуло, когда мы прибыли и створки открылись, являя нашему взору площадку, отделанную коричневой плиткой с орнаментом. сто сорок девятое Боря пропустил нас вперед и мы оказались у массивной железной двери ты как подтянул Жанку к себе и ласково коснулся губ в коротком поцелуе отвернулась не желая нарушать такой интимный момент единения и услышала голоса со стороны площадки у лифта ребята вывалились из-за угла и бизон опереди остальных Подошёл к двери, доставая из кармана пластиковый ключ-карту. Скользнула взглядом по компании, заметив, что Андрея среди остальных не было. Как и его посея. И сердце кольнула ревность. "Идём, светик". Лека потянула меня вслед за хозяином в квартиру, и мы вошли в тёмное помещение. Ваня щелкнул выключателем и прихожую озарил мягкий свет двухуровневого потолка. Соседей снизу нет. Пенхаус по соседству пустой. Можете вырубать музыку. Кухня слева. Хозяин тунул нам с ликой коробки с едой и двинулся вглубь квартиры. Как дома и все такое. Мы переглянулись и улыбнулись. А где славян? Вошла вслед за Ликой в кухню и выдрусила стопку коробок на стол. Он вообще был на квесте. На приглась, вспоминая, видела ли нового парня Лики. Но та отрицательно мотнула головой и пояснила. Он сегодня в Екат мотался, обещал позвонить, как вернётся. Подруга срезала верёвочку, скрепляющую коробки, и подняла взгляд на вошедшую Жанку. Как тут мои кухарочки? Она подошла к столу и приобняла меня и Лику, заглядывая через моё плечо. "Чего такие кислые? Хотя стоп, не рассказывайте, дайте угадаю". Лика насмешливо подняла одну бровь, а я вздохнула, качая головой. "Я видела его с этой шмарой Зай и видела, откуда ты вышла на квесте. Бросай его на хрен". Лика перевела вопросительный взгляд на меня, а я ощутила, как щёки загорелись. Мы просто прятались там. Я даже не сразу поняла, что это Андрей. Оправдываюсь, как будто это что-то изменит. И как же ты поняла, что это он? В полной темноте и тишине? Ой, всё. Самый лучший ответ, когда уже нечего сказать. Мы уже расстались, ясно? Да и не встречались по сути. Так развлеклись немного. Обида скрутила внутренности, и я решила раскрыть все карты. Моя мама и папа Андрея решили пожениться, и я, мы переехали в дом Карловых. Забавно видеть, как у подруг в прямом смысле подпадали челюсти. Только вот сама ситуация ни фига не забавная. в смысле как девчонки коньяк с колой Ваня вплыл в кухню уже переодевшись в домашнюю футболку и треники и вручил нам по стакану Мы вас уже заждались пошли бухать В гостиной все растялись кто куда массивный диван как и пара кресел были полностью забиты людьми И мне показалось что народу значительно прибавилось Лика и Жанка чувствовали себя в своей тарелке. Видимо, половина из пришедших была им знакома, в отличие от меня. Андреева и его пасси всё ещё не было видно. И я поняла, что отчасти даже рада этому. Предпочитала не видеть голубков, мило обнимавшихся, как вчера на фото. Гуще лучше без них, увольте. Жанка уселась на диван на колени своему парню. А я, чуть их потеснив, опустилась рядом. Всего в квартиру набилось около 20 человек: восемь девушек и 12 парней. И постепенно я начала ощущать на себе всё больше заинтересованных взглядов. Остальные девушки уже определились с парами и теперь разбились по группам, болтали и пили. А я продолжала как непрекаенная сидеть рядом с Жанкой и Борей и кайфовала. Отчасти потому, что обстановка, несмотря на множество незнакомых лиц, была непринуждённая. Отчасти потому, что я была одна и чувствовала себя свободной, как никогда. И даже дурные мысли о моей новой семье отошли на второй план. Парни раскурили кальян, и жизнь понемногу начала обретать краски. Я уже давно не курила. Но как только Эдя передал мне трубку, я против воли ощутила приятное возбуждение. Сделала затяжку и мгновенно закашлялась с непривычки. "Выды, свет". Лика жестом опытного дегустатора качнула в мою сторону бокалом виски с колой и подмигнула. "Вот зараза". Улыбнулась ей и думала в трубку: Заметив, что светлое облачко дыма выбилось из отверстия над чашей, медленно, неспешно начала делать вдох через трубку, наполняя лёгкие прохладным дымом. Когда уже не было силы вдыхать, замерла и, откинув голову назад, начала медленно выдыхать в потолок, чувствуя приятный привкус от ягодного табака во рту. Молодец, попробуй колечки. Ваня, стоявший у барной стойки, наполнил бокалы и бросил короткий, поощряющий взгляд в мою сторону. Напрягай горло, как будто слегка покашливаешь. Нахмурилась, пока слабо представляя план действий. Но рывком выдохнув, решилась. Медленно вдохнула, чувствуя, как грудь приподнимается, и откинула голову. Короткий выдох и напрягла гортань. и буквально завизжала, смазывая неровное белое колечко. Получилось, получилось. Шлепнула по подставленной жанкой ладошки и ощутила легкое покалывание затылком. Повела подбородком, бросая взгляд влево, в пол оборота к двери, и поняла причину такой реакции. Всем привет. Таня вплыла в комнату, стягивая ветровку. А сзади нее показалась массивная фигура Андрея. Настроение буквально рухнуло до минуса. И я ощутила непреодолимое желание накатить. Стакан колы с коньяком уже допила и хотела встать за новым, но около меня на подлокотник дивана опустился бизон и протянул бухло. "Давай заменю", забрал у меня пустую тару и глянул сверху вниз. Почему я не видел тебя вчера? Его голос звучал ровно, но я готова была дать руку на отсечение. Он присел, чтобы меня склеить. Потому что фея крёстная отпустила меня на бал только сегодня. Я отпила коньяк осколой, морщась от его крепости. Ваня явно не жалел Канины. Очень, кстати. Значит, мне повезло. Хохотнул парень и облокотился на спинку дивана за моей спиной. Этот жест не остался незамеченным, когда Андрей, глядя в гостиную, безошибочно вычислил мое местоположение. Жесткие губы сжались в тонкую полоску, и Ролл слегка нахмурился, не отрывая взгляда от руки за моей спиной. Я отвернулась, пытаясь стергнуть ощущение незримого прикосновения. И снова потянулась к трубке, но мою руку накрыла мужская ладонь. И Ваня потянул колен к своим губам. Саганочко, взгляд из-под ресниц, от которого я, видимо, должна была растаять, но вместо этого ощутила отторжение и мгновенное желание подорваться с дивана. Хозяин дома уже набрал в грудь дым и повернулся ко мне, но короткое без он на пару слов. заставила его проглотить. Желанный им поцелуй с дымом не состоялся, чему я безумно обрадовалась и выдохнула с облегчением, когда Ваня, повинуясь словам Андрея, поднялся с подлокотника. Скоро вернусь. Фраза, сказанная хозяином дома, выбесила Орлова, потому что челюсть его снова упрямо сжалась, и Андрей отчеканил сквозь зубы: "Реще." парни удалились, а я словила на своём лице задумчивый взгляд Тани. Похоже, часы бьют полночь, и мне пора домой. Парней не было около 10 минут, и после их возвращения обстановка немного изменилась. Без он молча прошёл к бару и налил себе бухла, даже не глядя в мою сторону. Андрей же вернулся в гостиную и сел на свободное кресло наискосок от нашего дивана. Смачкина затянулся кальяном. Он не смотрел на меня, но я невольно ощущала его присутствие, и проникающий под кожу дискомфорт заставлял ёжиться, словно я сижу на сковородке. Пора домой. Тем более время уже далеко за 3 ночи. Жанка с Борей всё никак не собирались разбегаться по домам, продолжая обниматься и болтать. И я впервые почувствовала, как плохо жить без машины. Глаза начали слепаться, и я подавила зевок, что не укрылась от дике. Хочешь заночую меня? Подруга присела на край подлокотника и устала приобняла меня, кладя подбородок на мою макушку. Ляжем в але там, посплетничаем. Ее язык слегка заплетался, и я улыбнулась, прикрывая глаза. Это классная идея, но утром мне на работу, и в любом случае надо домой. форма все дела ну тогда перенесем ликой двои не храпела я улыбнулась понимая что и подруги пора сваливать отсюда Жанка передала мне трубку от кальяна но я мотнула головой и кивая в сторону кресла но вместо мужской руки Орлова черный пластик взяла женская вот блин а я и не заметила в какой момент она опустилась на его колени Андрей сидел волежно развалившись в кресле, а Таня в полоборота на его коленях, обнимая Орлова за шею. Такая же сладкая парочка, как и на фото. Фу. Единственное, что невольно бросалось в глаза и позволяя окончательно разочароваться в Андрее, это то, что он никак не поощрял Танины действия, не приобнимал ее, вообще никак не касался. словно просто позволял ей использовать себя в качестве сиденья. А может, мне просто казалось, что он оставался безучастен. Как бы там ни было, смотреть на эту картину маслом не хотелось категорически. Поэтому я вздохнула и, вынув из кармана телефон, открыла приложение такси. Заодно и Лику завезу домой. Иначе она так и отрубится на чужом диване. Поехали. Подергала я, прикрывшую глаза подругу, запрять волос, и она, поморщившись, кивнула. Повернулась к Жанке, отрывая ее от лапзани с суженом, и заговорила, стараясь, чтобы голос не солился с гулом болтовни, окружавшей нас. Мы с Ликой домой поедешь? Жанка поднялась с колен Бори, кивая в сторону кухни, и я поднялась вслед за ней, позволяя сонной Лике устроиться удобнее на моем опустевшем месте. Надеюсь, мне удастся потом её растолкать. В кухне было пусто и светло. Большой стол завален коробками с уже початой пиццей и пустыми стаканами из-под алкоголя. Потянулась к кока-коле, налила себе стакан без конины и выпила почти залпом. Слушай, мы с Борей тут останемся. Он выпил, а за руль уже не сядет. А выезжайте, только отзвонись, когда едете. Подруга забрала у меня стаканчик и налила себе порцию. Не нравится мне эта Таня. Откуда она взялась вообще? Резкая смена темы заставила меня мгновенно напрячься. Но болтать по душам на чужой кухне, куда в любой момент могут войти, желания не было, и я лишь отмахнулась. Жан, забей, мне уже похрен. Готова руку дать на отсечение, подруга поняла причину моего нежелания болтать и замолчала. Но что-то подсказывало мне, что к этой теме мы ещё вернёмся. Телефон пиликнул, оповещая о том, что такси прибыло. И запомнив номер машины, я затемнила экран, поднимая взгляд. "Идём, разбудим Лейко". В гостиной было шумно и душно. Дым от кальяна витал в воздухе, делая его плотным и густым, спёртым. Странно, что я не замечала этого раньше. Первое, что бросилось в глаза, когда я подошла к столику с кальяном, это то, что Тани где-то не было. Андрей сидел в кресле, продолжая лениво покуривать и о чём-то переговариваться с Борей. Егорова, проснитесь, вы уснули на паре. Сделала голос как можно серьёзнее и отчеканила на ухо Лике. Та даже не пошевелилась, лишь отмахнулась и устроилась удобнее. Егорова: "Не от". Переглянулись с Жанкой и рассмеялись, когда рука на безжизненном теле дёрнулась и сложилась в весьма неприличную фигуру, как бы намекая, куда нам следует пойти. И как её в такси волочить? У горазд дело же меня произнести от громче гула голосов. Дура. Андрей мою фразу услышал и, перевод трубку Коляна дальше, поднялся с кресла, бросая короткое: "Идём, отвязун". Ага, чтобы снова начать приставать, а потом, наигравшись, бросить и продолжить зажигать станюхой. Как удобно. Такси уже приехало. ровным тоном, чтобы подчеркнуть безапелляционность моих слов. Но Андрей лишь устало вздохнул и скрылся в коридоре. Решила, что он отправился на поиски своей суженой. Растолкала такие лик и вытащила из ряда наподобухонькое, но на удивление бодрое тело в коридор. Чмокнув Жанку на прощание, мы выскочили на площадку и вызвали лифт. "Точно не хочешь ко мне?" Лика на секунду отвлеклась от телефона и подняла взгляд на отрицательно мотнувшую головой меня. Тогда я Славку позову. Он отписался, что приехал. Он предложил забрать, но я отказалась. Сами доедем, да? Привет с сильным и независимым кошатницем. Подруга отсалютовала и ввалилась в лифт, забавно хихикая. И я шагнула за ней, даже не пытаясь стереть с лица идиотскую улыбку. Все-таки с друзьями жизнь ощущается иначе, и даже пьяный бред звучит забавно. Люблю своих кошелок. Вышли из подъезда на промозглый ветерок, и я поежилась в тонком свитшоте. Надо было взять ветровку. Огляделась, выискивая взглядом такси, но похожее илладе Ларго с семьсот семьдесят третьей нигде не было видно, и я нахмурилась и открыла приложение, собираясь связаться с водителем. Я отпустила воดิло. При зво как знакомого голоса челюсти непревольно сжалась. Подняла взгляд на сидящего за рулём гелика Андрея и едва удержалась, чтобы не заорать. Машина стояла у подъезда. Габаритки выхватывали мелкую морось в чёрном ночном воздухе. Окно было опущено. И я втайне порадовалась, что этот засранец промокнет. Лика предусмотрительно не вмешивалась. А я сердито зашипела, глядя на чеканный профиль Орлова. Тебя никто не просил вмешиваться. Садись, Света. Не вынуждай меня выходить из машины. Прозвучало ровно, но спорить расхотелось, потому что за его спокойным, безэмоциональным тоном ощущалась сила. И я не была уверена, что он блефует. бросила короткий взгляд на ожидающую моего решения Лику и кивнула, сдаваясь. Хотелось отъесца назад, но покашливание со стороны водителя заставило обежать машину и сесть вперёд. Ладно, Дон Жуан, сегодня я подчинюсь. Но не привыкай к такому. Я всё ещё помню ваш засос на квесте. Сначала завезли Лику. Остановились у дома подруги, и я обернулась, коротко косаясь ее руки. Да завтра заюш. Она абсолютно вала мне и вышла из машины под музыку проливного дождя. Андрей подкурил в приоткрытое окно и, дождавшись, когда мы останемся вдвоем, молча тронул, неспешно плывя вдоль тротуара. Ночной город, умытый серыми каплями, сверкал огнями вывесок. И я чувствуя тонкий аромат сигаретного дыма, смотрела в окно, стараясь не выдавать своего присутствия, о котором он, судя по всему, забыл. Ехали в тишине, даже радио не включил, безразлично глядя на серый асфальт. А я обхватила себя руками и вжалась в сидение, когда городской пейзаж сменился полосой загородных трасс. К поселку подъехали около пяти утра. Остановился у кованых ворот, которые разъехались, как только номер машины был идентифицирован. Ещё несколько минут в молчании и припарковался у крыльца особняка, практически напротив входной двери, над которой сейчас, пробиваясь сквозь пелену дождя, горел тусклый свет. "Иди в дом", бросил коротко и скользнул по мне давящим взглядом. "А ты?" вырвалось против воли. Надо было промолчать, но я зачем-то спросила. И теперь досадливо закусила губу, на которую тут же упал взгляд глаз цвета синего пламени. Иди. Короткий взгляд на экран телефона и поморщился, заметив имя абонента. Таня. Ну, конечно, потеряла своего голубка. Прочла и презрительно скривилась, глядя на телефон. А потом опомнилась и схватилась за ручку двери. Но Андрей перехватил запястье, чем несказанно удивил. Свет. Голос вплетался в тишину салона, словно был ее частью. Ровный и бархатистый тембр переливался в кромешной темне, подсвеченный огоньками на панели. И я посмотрела на Андрея, не в силах противиться его притягательности. Мы расстались с ней за неделю до похода. Больная тема резонала в груди остротой. Я дёрнула кисть, вырывая из его хватки. Расстались. Да, конечно же. Я тоже не в восторге от того, что нам с тобой предстоит жить в соседних комнатах. Но ничего не поделаешь. Нужно просто смириться. Смириться. Ага, попробуй. Надеюсь, ты не будешь водить домой свою девушку. вырвалось против воли очень извитильно диссонируя со спокойным тоном морлова поджал губы раздражённо дёрнув уголком и вздохнула отворачиваясь к противоположному окну сказал же расстались ой не надо мне заговаривать зубы я прекрасно вижу какие милые у вас отношения слишком тёплые для расставшихся Молчи, твою мать, и на хрена выкладывать все карты на стол. Резко обернулся, впиваясь взглядом полным скепсиса в моё лицо, и цинично ухмыльнулся. Только вот в глазах по-прежнему стыл могильный холод. Можно подумать, тебе есть дело до наших отношений. Ты неплохо развлекаешься с другими, даже не вспоминая, что пару дней назад стонала подом ам... хлопнула. Ледяной дождь мгновенно пропитал свет чёты, джинсы, противно проникая под кожу, в сознание, в разум. Ступени как одна под ногами, и уже коснулась ручки, но по нервам резанул его оклик. "Света!" Дёрнула ручкой входной двери, но не сумев совладать с собой, обернулась, отбрасывая остатки разума. И вздрогнула, осознавая, что он за моей спиной. буквально шаг к шагу в паре сантиметров от меня Тебе не всё равно Немигающий, давящий взгляд прошибал до дрожи Но я упрямо играла роль равнодушной статуи, не позволяя себя коснуться, когда он протянул руку, стремясь убрать промокшую прядь, которая прилипла к щеке. Ответь. Делай, что хочешь. Интересно, заметила ли, как голос дрогнул. Мне плевать, с кем ты водишься. Меня в покое оставь. Холодный, хищный прищур и отступил под пелену дождя, по-прежнему не отпуская мой взгляд. Ладно. Прозвучало слишком издевательски, но я списала это на шум дождя. Спокойной ночи, сестрёнка. Орлов спустился по каменным ступеням и скрылся в гелике. А я, стряхнув отцепинение, вошла в тёмный, но сухой коридор, дрожа не то от холода, не то от злости. Завтра на работу. Но как уснуть, если мысли то и дело возвращаются к этой сволочи? Куда он поехал? Ни к своей ли даме,